Несмотря на это, Иевусеи не могли быть всецело изгнаны из своих убежищ в холмах Иерусалимских. Полагают также, что и в самом Иерусалиме остались жить некоторые Иевусеи, которые постепенно слились с евреями. Царь Соломон понудил Иевусеев платить дань. Вторая книга Параллипиминон 8.7.8. Вместе с другими ханаанскими племенами, Иевусеи упоминаются и по возвращении иудеев из плена Вавилонского, но они уже заметно теряют тогда свое выдающееся значение. И затем о них более уже ничего не говорится в Танахе. Это вкратце. Теперь посмотрим это время подробнее. Что представляли с собой эти Иевусеи? При каких обстоятельствах они поселились в Иерусалиме? отсутствуют какие-либо фактические данные об их происхождении. С этнической точки зрения они относятся к хетам, то есть прибыли к севера Это одно из племен Малой Азии, изгнанное со своих землей под давлением морских народов. Народов моря, финикийцев, гуэхайам, в 12 веке до новой эры. Некоторая его часть, по-видимому, достигла эрец Исраэль и овладела Иерусалимом, который до них уже несколько столетий был городом, хоть и небольшим. Единственным источником наших знаний о них служит строка из пророчества Иезекииля. 3. «И скажи так, говорит Господь, Бог ищери Иерушалайма, Твои корень и Твоя родина в земле Ханаанской, Отец Амарей и мать Твоя Хеттиянка». Иезекииль 15.3. От них не осталось письменных памятников, Хотя грамотные Иевусеи писали протто-ханаанским алфавитом, похожим на египетский иероглиф, а потом пользовались финикийским алфавитом. В любом случае, в додавидовские времена Иевусеи представляли собой захудалое племя, оттесненное от торговых путей в холмистую местность. А чем было особенно торговать, скажем, 5000 лет назад, когда жизнь на планете была еще примитивна, И нефть, уголь, алюминий, пряности, часы, машины и компьютерные программы еще никого не интересовали. Торговали рабами, предметами роскоши, полезными ископаемыми. Из последних нас интересует битум и обсидиан, которые и шли по дороговым путям вдоль Средиземного моря и мимо моря Мертвого. Халкулит – очень интересное время. Медь уже была известна, и ее научились выплавлять. Но из мягкой меди – Еще мало что научились делать. Век продолжал оставаться каменно-деревянно-костяным. Возьмем, к примеру, операцию обрезания. Медные ножи того времени не удавалось сделать острыми, как бритва. Обрезание можно было делать и острой тростинкой, или даже острым обломком кости. Но это природные скальпели быстро ломаться и тупятся, а заточить их нельзя. Другое дело обсидиан или обсидан как иногда неправильно пишут это слово. Это натуральное стекло, застывшее, остекленевшее черная лава. Лучшие зеркала древности – это отполированные пластины обсидиана. Обсидиан можно колоть, причем скол получается острым, как отбитое горлышко бутылки. Обсидиан был нужен не только, чтобы делать обрезание. На изгиб деревянного серпа лепили осколки обсидиана, и каждый египетский или шумерский селянин – Был бы рад иметь такой острый серп, а лепили осколки при помощи битума. Битум же находили на берегах Мертвого моря, и торговля шла им из Иерихона. Возможно, именно поэтому Иерихон стал первым городом на земле. Обсидиан же находили на территории современной Турции и на Армянском Нагоре. Шел он и в Египет по караванному пути вдоль Средиземного моря а Битум шел от южного края Мертвого моря, где его путь сливался с путем от городов между речью. Иерусалим мог находиться на дороге перемычки между этими двумя основными путями, что давало его жителям достаточно средств к существованию, но недостаточно для полного процветания. С другой стороны, Иерусалим стоит на холме, практически на линии водораздела между бассейнами Средиземного моря и Моря Мертвого. Как вообще выбирается место для города? Про водоснабжение мы уже говорили. Далее идут варианты. Город-порт, то есть у моря. Город-порт на судоходной реке. Город на пересечении крупных караванных путей. Город у месторождения полезных ископаемых. Город на неприступной возвышенность Город-курорт. иерусалим это все не подходит. Но остается еще один вариант. Город-базар местного значения, город-ярмарк, место встречи пастухов, землепарцев, купцов. Только в этом случае удобное расположение между двух караванных путей на водоразделе и дор дороге-перемычке дает городу возможность не загинать в пыли веков, как Эфес или Фивлы, а остаться в веках. И дело не только в обсидиане. Финикийцы, например, в последние века перед захватом города Давида, Добрались на своих судах аж до Англии и стали вывозить оттуда олово. Прибывало это олово в средиземные порты Ближнего Востока. Разными путями, включая и дорогу через Иерусалим, двигалось вглубь необъятного азиатского континента. Но есть еще одна возможность. Город может стать столицей народа, превратиться в национальный центр, стать религиозным символом. Теперь бессмертие городу обеспечено. Иевусеи сделали город своей столицей. Возможно, это оказалось просто единственный город, который они смогли захватить. Выгоднее было бы захватить Иерихон, но Иерихон в, теме, в те времена был довольно-таки неприступным.